«Что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Владыка Шамбалы. «Нужно освещать явление пошлости». Листы сада морей Зов, 1922 год, 30 января. Горе миру от соблазнов. Астрал умеет заставить человека включить число истинно-человеческих прав и свобод и свободу на собственный разгул. И злоба, и порог, и глупость, и астральный смех, и астральные слезы заразны. Не переступай порог притона дураков, о необходимости самоохраны. Будем помнить, что люди везде и постоянно контактируют друг с другом, даже мимоходом, Вольно или невольно, сознательно или бессознательно, заставляют и других вибрировать в своем ключе. Вот кто-то принес желчную сплетню и надеется, что слушатель или слушатели разделят его злорадство. Вот кто-то специально распространяет клевету на достойного человека, и люди, не имеющие способности к распознаванию, подхватывают ее, и разносит до самого глухого сноска. К слову, когда учитель Агни-йоги сказал, что клевета – это топливо костра подвига всех вестников света, он опирался еще на одно положение сокровенного учения, которое утверждает, что не друзья, а именно враги помогают донести учение до намеченного срока. Почему так? У друзей в темную эпоху нет такой возможности, как враги. У врагов, к тому же, друзей легко самих оклеветать, можно их и убить. Кто же тогда сохранит их слова и идеи, ведь на них нельзя обрушиться клеветой, если не повторить. Клевета на носителей сокровенного учения вынуждает врагов постоянно обращаться к самому учению, и на этих вражеских крыльях оно, в конце концов, достигает намеченной цели. Потому и сказано. «Хвала врагам». Мы помним слова Блаватской о том, что не было еще большого или малого вестника, который бы не был оклеветан и растерзан собаками злобы, зависти, ненависти. Таков страшный оккультный закон. Конец носки. Вот во дворе многоэтажного дома вдова громко причитает над гробом усопшего мужа. И скоро В толпе дворовых зевак уже то одна, то другая женщина, до сих пор совершенно не собиравшаяся пускать слезу, вдруг тоже начинают вытирать слезы, хотя даже не ни с вдовой, ни с покойным и вообще не имеют понятия, кто же там в гробу. А вот приходит приятельница и жалуется на свою жизнь, бессознательно стараясь вызвать у нас сочувствие, точнее жалость. И вот мы уже проникаемся ее настроением, и нам тоже уже хочется, как она, шмыгать носом. И нам, как и ей, тоже становится грустно, слезливо, уныло, хотя у нас нет никакого повода к такому настроению. Если среди ваших приятелей или сотрудников завистливый, злой, постоянно раздраженный, всем недовольный человек, будем знать, что это очень опасное существо – Его флюиды разрушительны, особенно они опасны для людей слабовольных. Их общение с таким человеком требует постоянной настороженности, дозора, защиты, иначе можно заметить, как однажды вдруг у таких людей ни с того ни с сего также появляются мысли злобные и желчные. Вообще воля обязана бодрствовать всегда, ее меч не должен дремать в ножнах, и удар по агрессору... По подобным мыслям, должен быть молниеносным. Невидимое излучение злобного человека могут воздействовать на слабовольных людей, примерно так же, как энергия агрессии голодного волка воздействует на беззащитную овцу в случае, описанном знаменитым врачом древности Авиценной. Когда он исследовал природу стресса, то пришел к выводу, что один человек может беззвучно воздействовать на другого невидимыми лучами, которые могут стать причиной нездоровья и даже смерти. Опыт Авиценны был прост. Он привязал к одному столбу голодного волка, а к другому – овцу. Несмотря на то, что волк не мог даже пошевелиться, овца на второй день умерла. Ее убил собственный астрал, приверший организм в критическое нервное состояние. На астральное тело овцы воздействовал астрал волка, и состояние страха, достигшее предела, убило овцу. Да, астрал – вечно голодный хищник, но люди не овцы, не бараны, поэтому нам должно учиться овладевать собой, своими оболочками. Для этого прежде всего следует переориентировать сознание внутрь себя, Тогда мы наконец-то сможем начать сознательно строить свой микромир, очищать его от мусорных свалок, наводить порядок, заполнять красивыми объектами, прекрасными красками, звуками, ароматами. И, конечно же, нужно будет наладить строжайшую пропускную систему, чтобы ни один злоумышленник, ни один незваный гость, ни один любопытный не проник в нашу космическую систему. О необходимости самоохраны мы еще напомним себе чуть дальше. Агни-йога учит человека подчинять своей воле и только своей психическую активность сознания. «Проследите», – советует учитель, – «как действует астрал. Все смеются – смеется и он, все плачут – плачет и он, все бегут в животном страхе – мчится и он». Но зачем быть обезьяной и на проявление астрала в других людях отвечать тем же? Можно ли терять контроль над собой? Зачем позволять психической заразе войти в организм, чтобы затем уподобить его состояние чужому настроению и астральному влиянию? Разумно ли это? И радоваться можно, и улыбаться, говорит великий учитель, но только не на потеху астралу. В листах сада моря озарение учитель говорит, что при отдыхе хорошо смеяться, щитовидные железы прочищаются смехом. Прочистить железы – первое дело. Но, как известно, и улыбка улыбке рознь, и смех смеху рознь. Да, астрал очень любит внедрять эмоции страха, низшей природе нравится – пугать людей. Но астрал любит и смеяться, и хохотать до слез. Однако, в ином случае его смех, тот, о котором говорят смех без причины, и затем добавляют признак дурачины, в другом случае астрал может хохотать так, что его хохот будет страшным. У одного советского писателя, издавшего роман о гражданской войне, есть описание подобного воздействия и излучения астрала. В одном из воинских подразделений кто-то по какому-то поводу заразительно стал смеяться. Глядя на него, засмеялись вблизи находившиеся товарищи, хотя и не все знали причину смеха Услышав веселый коллективный смех, стали смеяться и другие солдаты, находившиеся неподалеку. Таким образом смех стал распространяться все дальше от первого источника. И вскоре массовый приступ хохота многих сотен людей сотрясал пространство. Никто не в состоянии был остановить нарастание этого психического безумия. Обессиленные, корчившиеся люди непрерывно хохотали, вытаращив глаза от страха. Это над человеческой душой, над человеческим разумом измывался астрал. Он... Хохотал, издеваясь, потешаясь, злорадствуя, доказывая свое превосходство и власть над людьми, потерявшими контроль над своим мышлением и волей. Астрал демонстрировал свою поистине дьявольскую силу над массой людей, которые не сумели им овладеть. Вспомним рассказ Чехова «Скворцы». Двое приятелей смотрели в небо, где летали птицы. Прохожий, толкаемый неуемным любопытством, остановился и тоже посмотрел в небо, стараясь понять, что же так заинтересовало тех двоих. Потом прошел еще один любопытный и тоже задрал голову в небо, не понимая, что же там увидели другие. Вскоре неподалеку выросла большая толпа любопытных зевак с задранными в небо головами. Все терялись в догадках, что же там такое жизнь уходящий раз и плененная астралом полна такими примерами не обманывайтесь худые сообщества развращают добрые нравы горе миру от соблазнов горе тому человеку через которого соблазн приходит продолжение предыдущего Жизнь человека в физическом мире, когда его рассудочный ум еще не развит и не одухотворен, но уже чрезвычайно заражен страстями, дело нелегкое и опасное. Искушения соблазны подстерегают незрелый ум на каждом шагу, и ему всего хочется попробовать. Но искушение – вещь чрезвычайно опасная. Природа нашей планеты, ее материя – обольстительно для низшего разума рассудка, Но винить природу в том, что она искушает и испытывает зрелость нашего рассудочного ума всеми своими энергиями, все равно, что обвинять воду за то, что в ней можно утонуть, змею за то, что ее укус ядовит и может привести к смерти, колючку за то, что она колется, а огонь за то, что он причиняет боль всему живому и может уничтожить все на своем пути. Обвинять внешнее, откуда бы оно ни исходило, признак глубоко невежественного, неразвитого ума. Природа Земли с ее резко очерченным антагонизмом сурова, но она помогает человеку развивать животноподобный ум и самосознающий разум, выбирать то, что соответствует эволюции, и отбрасывать то, что увлекает назад и тормозит эволюцию. Сознание природы себя не осознает, природа бессознательна, а значит, в природе греха нет, а вот когда проводником искушения становится человек, его карме не позавидуешь. Горе миру от соблазнов, говорит Христос, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Матфей, глава 18, стих 7. Вибрации астрала, то есть его эмоции, подчеркивается в Агни-йоге, ужасно заразны. Они, как видно было уже из вышеприведенных примеров, передаются от человека к человеку невидимо через излучение аур и вызывают аналогичные вибрации в созвучных аурах. И вот в обществе уже становится все больше одинаково одетых людей, одинаково раскрашенных женских лиц – одинаковых причесок. Благодаря навязчивой рекламе появляется все больше людей, постоянно жующих жвачку, даже на инаугурации президента. Все больше появляется людей, употребляющих одни и те же примитивные выражения в разговоре, придерживающихся одних и тех же манер, как правило, вульгарных. Чем быстрее разлагается дух, Тем более массовыми становятся примитивные увлечения, игры, различные соревнования, число болельщиков которых, благодаря СМИ, исчисляется десятками и сотнями миллионов. Почти все такие игры примитивны, грубы и развивают у многих людей нездоровый азарт. Сноска В избирательной президентской кампании 2000 года в России, в одном из северных городов, где одновременно с президентскими проходили также выборы губернатора, был устроен тотализатор, наподобие того, который работает на ипподромах, когда проходят лошадиная бега. Отличие было лишь в том, что в президентских гонках игроки, желая выиграть, ставили довольно крупные суммы не на лошадей, а на кандидатов в президенты России. Эта пошлая затея привлекла очень много горожан. Конец носки Многочисленные однотипные телевизионные забавы взрослых людей, игравших в конце цикла в детские игры по угадыванию слов, печальное, скорбное зрелище, Думается мне, что достаточно убедительным примером умственной деградации могли бы стать российские телепрограммы 90-х годов, которые были похожи как однояйцовые близнецы по имени «Угадайка». «Угадайка» являлся под маской «Золотая лихорадка», «Брейн ринг», «Лотто миллион», «Угадай мелодию», «Счастливый случай» и так далее. Но более наглядного примера, чем телеигра «Что, где, когда», в которой по начальной задумке должны были участвовать молодые интеллектуалы, а призами были замечательные книги, найти трудно. Мне кажется, что эту выродившуюся игру вполне можно было бы взять символом быстрого заката нашей цивилизации. В конце последнего десятилетия, словно в зеркале, в ней отразилось так и не неразвившееся мышление уже состарившихся участников игры, продолжавших играть детскую игру и убогость интересов уходящего мира. Это подчеркивает даже и само переименование клуба интеллектуалов в интеллектуальное казино. В конце века этот телеклуб и в самом деле был уже самым настоящим казино. С рулеткой, с большими пачками денег и штатными игроками, завсегдотаями, с бабочками. Сноска. Альберт Эйнштейн и Константин Циолковский в этом интеллектуальном казино среди элитарных знатоков конца XX века, которых, к слову телезрители, постоянно клали на лопатки, выглядели бы жалкими незнайками. Я совершенно убеждена, что ни Эйнштейн, ни Циолковский не смогли бы ответить ни кем должна быть каждая женщина, готовя обед. Как оказалось, она должна быть ведьмой. Не почему в Швейцарии одни пассажиры из дилижанса выходили, когда лошади поднимались в гору, а другие при этом сидели. Конец сноски. Еще в 1926 году, психически менее больном, чем последние годы XX века, владыка шамбалы, который в своих беседах, адресованных человечеству, никогда не прибегал к дипломатическим пируэтам и смягчению суровой правды жизни, опошленной человечеству, сказал, без обиняков, «Ряд развлечений должен быть» уничтожен, как рассадник пошлости. Фронт образования должен очистить притоны дураков. Община, параграф 63. Что же, человечество вняло предупреждению великого учителя? Как видим, за 75 лет все произошло, как говорят, с точностью до наоборот. «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом, — говорит Христос, — Но многие ли слышат эти слова? Лука, глава 16, стих 15, когда власть тьмы. Убогие телеигры, подобные названным, как и многие, так называемые юмористические телепрограммы, где герои откровенно умственно отсталые или пошлые люди, сродни телерекламе о картофельных кусочках, чипсах. Вот Старичок-врач показывает 18-летнему красавцу-пациенту картинку-тест, на которой нарисована кружка, и спрашивает. — Что это? — Кружка, — восклицает пациент радостно. — Соображает. Явно не дебил, — видно, решает врач и предлагает еще одну картинку. — А это? — Яблоко. «Правильно!» — на сей раз восторженно произносит врач. «Наконец доходит очередь до последней картинки, на которой изображен пейзаж. И вот тут-то пациент сорвался. Он произнес «Чипсы!» «Значит, все же дебил!» — очевидно, — подумал врач, однако вслух не произнес. Но рекламодатель и так должно быть знал, на кого рассчитана подобная реклама. Вибрации астрала настолько заразны, что если кто-то знает за собой склонность к тем или иным дурным привычкам, но хочет от них избавиться, он ни в коем случае не должен был смотреть, телевизор конца XX века не должен иметь друзей с вредными наклонностями и ни под каким предлогом не посещать места, где эта дурная наклонность культивируется. Коллективный магнетизм и заразность таких мест чрезвычайно сильны. Именно это имел в виду апостол Павел, сказавший «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. Христос и его апостолы учили тому же, что и Будда. Вспомним, что говорил Будда по поводу психической заразы еще за 500 лет до рождения Иисуса. Пусть никто не соединяется с плохими друзьями, пусть никто не соединяется с низкими людьми. Привяжитесь к хорошим друзьям, привяжитесь к благородным людям. Сноска Дхаммапада, издательство Чернышева, Петербург, 1993 год. «Всём мире тем, кто славой доброй обладает, не следует и ради дела дружбу заводить с людьми неправильных воззрений, ведь с зимним днём соединившись, пострадала, свою утратив красоту, сама луна. Сноска. Джатаки, или сказание о подвигах Бодхисатвы, издательство Чернышова, Петербург, 1994 год». Агни-йога также настоятельно требует оберегать детей и подростков от худых сообществ и от любых проявлений убожества, пошлости, глупости, грубости, от демонстрации жестокости, насилия, разврата даже от дурной музыки. Для молодых людей, склонных к истерии, эмоционально неуравновешенных или имеющих заболевания, очень вредна музыка типа хэви Metal Rock. Тяжелый металлический рок, который был так популярным среди молодежи уходящей расы. Поклонение и подражание эстрадным звездам типа конвульсивно дергающегося зеленоволосого Продиджи также было вовсе небезопасно. Вибрации подобного эстрадного искусства, как эти фильмы об убийствах, насилии, разврате, которые до отказа загрузили телеэкраны землян в конце 20 века, соответствовали вибрациям низших сфер астрала. В огромных аудиториях слушателей и зрителей они создавали сильное поле отрицательного коллективного магнетизма, в результате чего у юных эмоционально неустойчивых слушателей и зрителей быстро повреждалась охранительная ткань их ауры. Подобное искусство – опаснейшее явление. Но когда цикл подходит к завершению, тьма безумствует и увлекает в своей оргии все, что не в состоянии сопротивляться ее воле. Поэтому подобное «искусство» в кавычках, так же как и сексуальное меньшинство, завоевало во второй половине XX века «Огромное жизненное пространство, несмотря на то, что специалисты утверждали, что оно стало одной из причин необычайного распространения среди молодежи конца XX века неврозов, различных психических заболеваний, наркомании, алкоголизма, сексуальных извращений и небывалого роста правонарушений, вплоть до совершения особо тяжких преступлений». Справедливо сказано, Здоровье народа – главное богатство страны, но когда на здравоохранение государства в данном случае Россия последнего десятилетия XX века, тратило меньше, чем на содержание тюрем, а там на одного заключенного были предусмотрены копейки, за которые нельзя было купить и булку хлеба, тогда следует сказать, что здоровье народа нисколько не интересовало ни власть придержащих, ни руководителя государства кого было положение России в преддверии 2000 года, когда великая страна пересекала предельно низкую точку на своей нисходящей дуге. Сноска. Если мы нарисуем спираль, то увидим, что до этой точки дуга спирали движется вниз, но от нижней точки начинается плавный подъем. Начинается естественное эволюционное движение вверх, страна будет двигаться по восходящей дуге. Эпоха Ельцина была низшей точкой в истории России старого мира. Конец сноски. Никто точно не мог сказать, сколько в СССР было пьяниц и алкоголиков. В начале Горбачевского антиалкогольного наступления, в начале 90-х годов, счет шел на десятки миллионов, помнится, шла речь о 40 миллионах. Но затем, после распада СССР, когда на миллионы бывших советских людей, в частности, на народ России, обрушилась страшная нужда, и даже хлеб несказанно подорожал, но зато водка стала лишь немного дороже минеральной воды – Пьяниц уже никто и не смог бы сосчитать, к ним прибавились и наркоманы. Статистика говорила, что в 1992 году их насчитывалось 30 тысяч, но уже через три года стало 5 миллионов. И цифры это по предположениям специалистов, была явно занижена. В 1998 году уже появились населенные пункты, где наркомания совершенно вышла из-под контроля властей. Астрал способен сделать привлекательным и приятным любое негативное явление, любую страсть, любой порог, любую мерзость. Он ставит людей в такие условия, что они вынуждены ему подчиняться, если у них не хватает здравого смысла и воли. Одним из показательных примеров огромной власти над разумом человека, астрала, создающего ситуацию, когда люди пытаются любыми способами найти выход из положения и находят именно там, где астрал поставил ловушку, может служить передача одного из каналов российского телевидения «В мире людей» от 22 декабря 1998 года шла беседа с депутатом Госдумы, который работал в комитете, имевшем отношение к средствам массовой информации. Так как телеканалы в период экономического кризиса испытывали нужду в деньгах, то они пополняли свой карман любыми способами. С благословения депутатов Думы решили они возобновить и ранее запрещенную в СССР рекламу алкоголя и табака. Когда пропаганду алкоголя и курения запрещали, то специалисты убедительно доказали, в чем губительность подобной рекламы. Теперь, когда понадобились деньги, оказалось, что в подобной рекламе нет ничего страшного. «Я не пью и не курю», — заявил депутат, — «и меня лично, например, никакая реклама не соблазнит». Подобного депутатского яконья оказалось достаточно, чтобы разрешить рекламировать алкогольно-табачные яды даже по телевидению. И это произошло в разоренной, больной, очень пьющей и очень курящей России в то самое время, когда в экономически процветающей стране США, заботясь о здоровье народа, запретили не только телерекламу сигарет. Реклама была запрещена во всех средствах массовой информации, кроме некоторых журналов. В США началась государственная кампания по резкому сокращению продажи сигарет и введению моды на некурение. А табачных гигантов не только вынудили начать антитабачную пропаганду, их заставили взять на себя и расходы по лечению табакоманов, заставив выплатить властям штатов на эти цели 246 миллиардов долларов сноска. Но уходящему человечеству выиграть битву с алкогольными и табачными гигантами было все-таки не под силу. Табачные короли знают, что нужно добавлять сигареты, чтобы сделать их приятными на вкус и более наркотичными. Они повышают количество никотина, чтобы ускорить табачную зависимость у подростков и молодежи, добавляют аммиак и наркотики. А это означает, что если не будет сигарет, начнутся табачные бунты. А по поводу рекламы можно сказать, что она избиратель. Еще в 1984 году в Чикаго, например, практически не было ни одного щита, рекламирующего алкоголь и сигареты. Но их не было только в кварталах для белых. В черных кварталах рекламные щиты и в 1999 году красовались каждые 100 метров поля. Такие депутаты, как тот, который по российскому телевидению заявлял, что его лично реклама не соблазнит, похоже, Россию также разделили на кварталы. Для белых, а их раз-два и обчелся, и кварталы для черных, а это вся Россия. Конец сноски. Но в панике от того, что теряют деньги в США, американские сигаретные боссы решили завоевать Золотой рынок. Россию. И российское телевидение доказало, что деньги, особенно большие, и в самом деле не пахнут. Сноска. Исходя из логики мудрого депутата, и наркобарон имеет полное право сказать, почему мне запрещают рекламировать и продавать в открытой продаже наркотики. Почему я должен прятаться от правосудия? Разве я наркоман? Разве я обязываю покупать мой товар? Хочешь – бери, не хочешь – не бери. Лично меня никакой наркотой не соблазнишь. И почему, собственно, Кока-Колу рекомендует пить во всем мире даже детям, а за продажу кокаина сажают в тюрьму, ведь у этих товаров не только грамматический корень общий, Справка для любителей кока-колы. Кока – кока это то же, что и кокаиновый куст. Растение почти не встречаемое в диком виде. Культивируется в тропиках Южной Америки и Азии. Листья содержат кокаин, алкалоид, начали повышающий тонус, вызывающий активную деятельность, а затем вызывающий угнетение центральной нервной системы. Он также подавляет чувствительность нервных окончаний, а потому в медицине применяется в качестве обезболивающего средства. Частое употребление приводит к наркомании. Кола – растения в тропической Африке. Орех колы содержит кофеин и теобрамин. Названные препараты применяют в медицине как строго дозированное лекарство. Если вы внимательно прочли эту краткую справку из энциклопедического словаря, то легко поймете, почему тот, кто постоянно пьет Кока-Колу, говорит, что она из тех замечательных напитков, которые чем больше пьешь, тем больше его хочется пить. Когда в Кишиневе был устроен детский спортивный праздник в честь Кока-колы. Ни родителям, ни детям, ни учителям, ни государственным мужам никто даже не показал эту простенькую, но устрашающую информацию. Только тот, кто устроил этот праздник с наркотическим напитком и установил около Национального дворца 20-метровую дутую бутылку коки, очень хорошо знал, зачем ему нужен девственный рынок Молдовы. Дети особенно быстро становятся зависимыми от всех видов наркотиков, будь то алкоголь, табак, кокаин или кока-кола. Конец справки. Почему бы и производителю динамита тоже не наладить популярную рекламу через тоже телевидение и не продавать в открытой торговле свою продукцию со всеми новейшими приложениями: радио, управлением и прочим? Производитель может, если надо, и поклясться, что в своей жизни он не то что человеком мухи не убил. И это может быть правдой. Именно подобная логика, какую продемонстрировал миллионам депутат Российской Госдумы, позволяет и проституткам добиваться легализации, и мужчине жениться на мужчине с полным набором юридических прав, которые имеют нормальные семьи. И начать обсуждать вопрос о свободной продаже наркотиков, типа марихуаны, так как эта травка, как считают специалисты, и от бессонницы спасает, и боль заглушает, и аппетит снижает. Конец сноски.